Коринфянам 12 глава 10, -й. а вот то действие Духа Святаго в приложении благодатчик благодати нам, имя нам именуется, поэтому для Духа Святаго Дух Святый называется Духом Христовым, Римлянам 8 глава 9, -й. Духом Сына, Галатам 4 глава 6, -й. Сам Сын Божий изображается раздаятелем Святаго Духа, Его даров верующих. Иоанн 7, глава 38. Дух Святый послан мир от Бога со сыном поэтому Он, собственно, совершитель нашего освящения. Излияние на спасенных благодати Божией и Христовой есть действие Святаго Духа. Дух Святый совершает оправдание им же, э, привлекаемых к Христу грешников, через сообщение правды Христовой, Дух Святый возрождает крещение. Иоанн 3, глава 5. Изливается в самое существо их. Титул 3, глава 6. Так что верующие становятся местом обитания Духа Божия. Дух Божий живет в них. Римлянам, 8 глава, 9 стих. 1 Коринфянам, 3 глава, 16 христи. Тела христиан называются храмом Святаго Духа. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 христи. Дух святый и живущий в людях. И составляет основание благодати. И общение, и причастие человека Духу Святому есть сущность благодати. Почему и самое выражение благодать и Дух Святый, дар благодати и дар Святаго Духа являются в Священном Писании взаимно заменными. Ну, можно примеры привести. Римлянам 1.5, Галатам 3, 2 Римлянам 15.15, 15, Римлянам 5.5 и так далее. Самый Дух Святый называется Духом Благодателем. Евреям 10 глава, 20-й. Свои спасительные действия в усвоении людям заслуги Скупителя благодать по изображениям откровения совершает, не уничтожая человеческой свободы но идёт навстречу человеческой свободе с дарами искупительных заслуг Христова. Иначе устрояет спасение человека при сучастии его самого. Итак, благодать есть особая сила Божественная, сила Духа Святаго, любовью Божию даруемая людям ради заслуг Искупителя и усвояющие эти заслуги внутренним таинственным и индийским на природу человека, совместно с ее естественными силами и способностями. В чем состоит существо благодати, как особой силы Божией, Писание не определяет, не может определить этого и человеческий разум. Но то, что эта сила сверхъестественная, мы с вами чувствуем. Но всякого рода упражнения в наших работах на тему того, что сотворённые, тварные, нетварные и так далее, это всё упражнения ума человеческого. Не знаем мы с вами сущности благодати Божьей. И на этом надо нам твёрдо договориться. Так, виды благодатью. Таинственное действие благодатью человека, постижимое лишь отчасти, как и орудие и средство, через которое благодать сообщается, отсюда развлечение видов благодатью с усвоением каждого виду особых действий и орудий, и средств, через которые благодать сообщается. Но в послании восточных патриархов различаются два вида благодати. Первый – благодать предваряющая или просвещающая, подобно свету, просвещающему ходящих в атье, путеводив всех, спаспишествует ищущим ее, а не противовещущим ее, доставляет им познание Божественной Истины. Учит делать добро, угодное Богу. Это послание Восточных Патриархов, Третья Значит, здесь, что следует иметь все-таки в любом? Помимо того, что я вам прочту еще. Значит, то, что предваряющая благодать, это всеобщая благодать, действующая на всех людей как не нехристиан, так и христиан. Как правило, это та благодать, которая подводит человека к вере в Господа нашего Иисуса Христа, к вере во спасение это Эта благодать действует различными способами. Она может действовать и, и действует через промысл божий о людях как потому что бог всем желает спасти но для нашей терминологии все-таки желать под предваряющий благодать понимать нечто более узкое чем общий промысл божий и когда мы выделяем более узкий этот круг, то чаще всего мы останавливаемся на двух пунктах, которые мы с вами знаем из Писания. А именно закон Моисея, Ветхозаветный закон. Как путь водитель э где водитель к Христу, как писал апостол. Э тот, который действительно дал возможность э Ветхозаветной церкви подготовиться к приходу Спасителя, который дал возможность э, по, и усвоить те заповеди, которые были даны Господом нашим Иисусом Христом. И действительно, в этом отношении это одна сторона, связанная с, э, э, э, с предваряющей благодатью. Вторая сторона связана с предваряющей благодатью, это закон серца у язычника совесть то что у каждого человека есть образ божий в этом человеке ну как некоторые частицы и поэтому есть всегда какой-то регулятор ну как бы быответ богу видишь место Разумеется, мы с вами понимаем, что э, знание о чем-то может быть истинным. Истинным в двух видах. Либо неясно соответствующе. гадать но правильно. Либо в полноте. На полноту мы претендовать не можем. Но на некоторую э, все-таки э, неискаженность, Мы претендовать можем, потому что правильное знание, хоть и смутное, но может быть. И с другой стороны, может быть ложно К ложному мы прилегаем всегда, когда мы желаем настоять на своей воле, а не на воле Божьей. Тогда, конечно, мы искажаем любовь. Так что закон сердца для язычников... И вы знаете, как легка была проповедь э, среди язычников, гораздо более легкой по деяниям апостолов, чем среди иудеев, кранителей или э, э, закона Моисея, и которые знали из пророков все свойства грядущего мессии. Поэтому вот эти два момента, связанные с предваряющей благодатью, мы должны твердо понимать. Так как мы должны понимать твёрдо э, и то, что э, и, э, есть одна область, э, которую можно отнести э, э, к благодати и христианской, и предваряющей. Это Евангелие и его законы, новое заветное учение, потому что для каждого из нас. Это есть руководитель, прежде всего, для укрепления нашей веры и для ее уточнения. И в этом смысле это, конечно, предваряющая благодать. Но, с другой стороны, это и освящающая Потому что тогда, когда мы ведем по пути уже укрепления нашей веры, Это уже должно должна быть как благодать особенная. Ну, вот давайте так это будет иметь с вами в виду. А несколько я еще вам прочту, относящиеся к благодати. Значит, просвещающее действие, призывание человека по спасению через общий промысел Божий воздействие на ум и совесть грешника, чрезвычайными обстоятельствами жизни, явлениями в природе, чудесами и так далее, ведет их, вот этот общий промысл Божий, к относительному сознанию своей способности и необходимости для спасения, помощи свыше. Совместное действие естественных сечевого века разума, свободы, совести это есть благодать Бога не как спасителя и освятителя человека, но как творца и правосвятителя ну, лекс натуры и грация генералис, пелагеан и полик пелагеан здесь это я делаю ссылку, поскольку, поскольку обучение пелагеана вероятные истории церкви у вас uh, есть и В этом, и в сравнительном богословии то поэтому вот эти термины как или иначе надо знать лекс натура это пелагиан грация генералис по пелагиан но они пользуются так что ее можно назвать благодатью всеобщую приговорящую или промыслительную Она руководит только к покаянию, приготовляя к восприятию Евангелия тех, которые не имеют возможности слышать Евангелие Христово «воспасение». В собственном смысле под предваряющей благодатью правильнее понимать благодать Бога как Искупителя и Освятителя, который через орудие Слова Божьего через чтение и слышание проповедь Евангелия, через христианскую среду для жизни и прочее, призывает и влечёт ко спасению его христиан, и действие которой предшествует человеческой свободе. Предваряю, плодом её воздействия на человека является образование в веро-покаянных движений в, э, в душе человека, совокупность которых составляет то, что называется обращение. Теперь вторая, второй вид благодати, особенная благодать, оправдывающая, содействуя, укрепляя и постоянно совершенствуя верующих в любви Божией, оправдывает их и делая предрасположенными ко спасению. Это послание восточных патриархов к Третью Человеку. Действия ее, орудием которой служат Таинства, заключаются в оправдании и освящении обратившегося к Христу человека. Ну теперь одностороннее понятие о благодати. Учения, в которых благодать смешивается с общими и внешними дарами Божьими и действиями Его процесса. Пелагиане и полупелагиане разумели под благодатью не особенную силу и действие Духа Святаго на человека при усвоении им спасения Христова, а первое – естественные дары, данные человеку Богом, притворение, особенно разум и свободную волю, с возможностью не грешить. Либером арбитра. Благодать естественная. Вот это grazia naturalis okeladean. Lex natura okeladean. Второе. Ветхозаветный закон, научающий и возбуждающий человека до добру, через посредство обещаний и обещаний будущих наград. Грация Леписия. 3 Откровение и учение Иисуса Христа и пример высоконравственной жизни Спасителя. Грация Кристина. Влияющая лишь внешним образом в смысле одного просвещения разума и воли. Ну вот, если действительно так понимать саму благодать, то вы сами прекрасно понимаете, что в этом случае правы должны были бы быть пелогеальные и полу Потому что в этом случае они просто прав свободы, от формальной, свобода человека, зависит принимать или не принимать такую благодать. Но э, подробно я не хочу бы на этом наоборот, только просто вам указываю на недостаточность. Значит, та недостаточность здесь получается в ограничении понятия благодати. Это ограничение понятия благодати связано с с естественным преувеличением в человеке даров Божьих. Для них, конечно, это дар Божий э, чаще всего состоял в следующем, что э, э, грех человека вот в чем основной, так сказать, сквозгонтризм, что грех человека поражает нравственную сторону человека. И не поражает разум. Разум Он понимает, что такое добродетель во всех его оттенках. Разум может дать руководящие э, указание Разум не поврежден. И в этом случае, тогда, конечно, все вот это таинственное действие Божие э, в виде благодати, конечно, будет э, э, игнорировано. И они это благополучно и не Потому что, да, там уверенно может сказать э, тот же самый Пелагий, э, что э, простите, вот, когда он пришел в Рим и увидел развращение на там царясье, э, и когда там все говорили о том, что мы э, э, мы надеемся на бесконечное милосердие Божие, Пелагий им говорил, о каком милосердии вы говорите, если вы сами не прилагаете никаких усилий для исправления. А вы можете это сделать. Мы в пустыне, мы э, по, по, по, по, по постимся, мы молимся в такое-то время. Мы делаем то, что от нас требуется. Да, это как бы требует преодоления самого себя, преодоления наших желаний, но на самом деле мы это можно сделать. Нам только надо указать, что надо делать. Вот в этом отношении благодать э, понимается как благометительный смысл, как указание. И все. Конечно, здесь просто так ему ответ, ответ Августина шел в какой-то степени мимо. Потому что Августин и понимал свободу человека, как я сказал, в другом смысле, чем Пиладе. И благодать Божий понимал в другом смысле, чем Пиладе. Поэтому здесь приходится иметь в виду разного типа свободы человека, разного типа э, отношения э, каждой из свобод к благодати. Ну и кроме того, надо истепонимать, как понимать благодать. В ограничительном смысле, в более широком смысле, как так сказать, бесконечное милосердие Божие, или понимать еще, как не просто какое-то постоянное такое вот а именно отношение к Гога с каждым человеком в отдельности. Теперь, не отвергали и внутреннюю, внутреннюю действующие благодати, но отрицали её необходимость для спасения человека. «Грация спиритус сам» — это благодать облегчает действие, которое может быть сделано и без неё это на это есть указание это, это, как, это 127 правило Карпадельского собора конечно указание дары благодати таковыми является но по сути пелагианское учение отрицает благодать как особую силу Божию действующую человеку. Место благодати как силы Божией э, восполагающие нам соделывающие спасения, заняли разум и человеческая свобода. но ну, грация натурализ. С объективными дарами Божьими. Грация векис, грация крести. Отрицание заслуг Иисуса Христа он и сводится лишь к научению. Учения, которых благодать, представляется заменяющая, будто бы несуществующую человеку свободу. Августин, после падения вот, греха в человеке, стал господствующим началом. Свобода к добру им утрачена, и на месте ее явилась необходимость греха. «Некцесситас пекатум хабэнзит». Благодать он понимал как внутренняя, которая заступила место, уничтоженной грехом свободы, и производит в душе грешника, Э, самое желание добра и спасибо так и веру спасающую, вообще устраняет дело спасения. Она действует на человека непреодолимо, побеждает даже противопоствующую волю. но вы знаете, что это учение было возрождено э, в, в люциранстве не в полной степени, а в полной степени оно появилось в холенизме. Православное учение о благодати, как силе Духа святой, это против теодиан, усваивающий человеку заслуги Иисуса Христа и даруемый ради этих заслуг, и дующий э, навстречу человеческой свободе своими дарами, но не заменяющий человече, но не заменяющий человека свободы. Но это против августинов и реформатства. Свободно открай как пелагеанских воззрений, так и реформатских. Но э, мне труднее говорить, э, по, по, потому что это должен, должно быть больше времени, а в полупелагеанских э, учениях здесь, конечно, требуется э, просто э, ну, времени побольше. Да, ну, к сожалению, времени на это становится. Вот. Давайте по-моему, если. Его спасение и действует благодать. Когда мы говорим о чрезвычайных дарах благодати, то мы имеем в виду не отдельного человека, а человечество Способ распро распространения э, по Евангелия. Тогда, когда э, тот или другой человек призывает распространяет учения призывает к покаянию к крестик и так далее отсюда и возникают те чрезвычайные дары которыми особенно обильно была первая христианская церковь ну как бы тогда когда че одному человеку появился дар пророчества Другому э, – дар учительства, третьему дается там дар апостольства, э, дар языка. Конечно, э, мы могли бы сказать, что вот э, э, как... И э, э, поставить перед собой даже вопрос. Э, ну конечно, сейчас мы с вами не видим э, чрезвычайных даров. Есть они или нет, мы с вами не знаем. Против. Не потому, что мы можем сразу сказать, что их нет. Просто мы их с вами не видим. Безусловно, мы с вами не можем понять такого состояния апостольского, когда апостол любому человеку мог проповедовать на его родном языке. И как это? Это, это, это сравнимо это с тем, что вдруг человек стал полиглотом, как в наше время. Многие обладают таким даром языков изучения. Но этот дар языков сейчас, э, здесь надо тоже отмечать от чрезвычайных королеваний. Потому что мы с вами рассматриваем только в одной концепции все вот эти таланты а именно в концепции спасения рода человеческого. Поэтому мы их и выделяем таким образом. Теперь, что касается отдельных всеизлучаемых даров, которыми мы и сейчас пользуемся, когда кому-то другому человеку дается какой-то другой дар которым он может использовать, а может и не использовать, то мы с вами, естественно, можем задаться вопросом, а где этот дар э, э, каков? Является ли это даром Духа Святаго э, просто для для выполнения назначения человека в этом мире для спасения, или же э, дар такой, которым человек должен как распорядиться потому что у человека весьма многообразные обязанности э, в этом мире. И вот в силу этого многообразия обязанностей здесь э, особенно э, э, все сложно. Затем надо, конечно, нам и помнить э, то взаимоотношение между благодатью и свободой человека, э, которое похоже на на действие и промысла Божьего, то, что Бог всякому добру поспешитствует, а зло либо искореняет, либо направляет к добрым последствиям. Это действие промысла Божьего. А благодать похожа на это, когда человек выбирает свой путь к добру, путь к спасению, то тогда Бог дает э, э, э, тот вид, укрепляет его на этом пути, э, дает ему благодатные силы в этом направлении, может быть, даже чрезмерные благодатные силы, но почувствовать, что это действительно благодатные силы от Бога, человек может почувствовать, а может нет. Потому что Что, чтобы не мешать свободе человека, но всякая такая божественная сила дается как бы незаметно. А именно дается так, чтобы типа, человек был э, всегда был уверен, что это я делаю. Я причина этого действия. Хотя всегда если человек только может э, оценить свои способности, свои какие-то какие возможности, э, то э, он здраво может рассудить, что это не моё а Божье. Но не без меня. Вот это вот надо просто иметь в виду, когда мы разбираем э, дары благодати. И вот чрезвычайные дары благодати имеет в виду, как правило, не личную пользу для человека, а пользу для всей Церкви. Ну, а сами вы в связи с этим э, возьмите цитату, во-первых, из первого послания Каинфиона, 12 глава, с третьего по 1 стих. Э, затем Надо иметь в виду следующее, что для любого служения церковного дается даровать. Нет служения без дарования. Так же, как и нет, э, можно было бы сказать наоборот, что э, нет дарований нет и служения. Можно было бы даже так говорить так В нашем, потому что, вспомните притчу о талантах, о спрятанном таланте. Конечно, это говорит о том, что тот, кто не использует это дарование, будет осужден. Но это одно страна. Вторая страна, это вот какая, то, что есть дарование которая необходима для служения Церкви всегда. А есть дарование только временные. Вот, если угодно, э -э -э, дарования такие, как для проповеди, для совершения таранств, э -э эти дары нужны человеку всегда. В церкви, точнее. Uh, ну, а есть uh, и дарования такие, как uh, тот, uh, тот дар языков, который был uh, в те времена, uh, дар апостольства, uh, это было временем на Землю. А уже позже, когда церковь укрепилась, естественно, не нужно было давать, ну, скажем, я это рассуждаю уже от себя, не потому что этого нет, может быть, все это есть, А просто, ну, зачем, когда уже вот в наше время каждый человек может потратить большие силы, правда, но выучить языки, правда, и пойти с мессионерской деятельностью. Это совсем ситуация отличается от той, которая была в первую минуту. Ну, и в связи с этим возьмите еще цитаты в Эфессию, глава хаджийской 12-й С одной стороны, а с другой стороны, э, как когда э, часто пророчество развлечения возвышении духа, это первая Коринфянам, 12 глава, 28-й, 30-й. Ну, и возьмем с вами второй параграф. Э, действие благодати притворятельств, а именно действие таги призывание и обращение к ним. Значит, когда мы с вами говорим о предваряющей благодати, э, то э, много то, что у меня там книжечки написано, там довольно сложная, либо э, пестрая картина, но нужно было как можно скорее втиснуть богатый материал, э, просто в очень короткую коллегию. Но на что основное следует обратить внимание? Значит, прежде всего, чем предваряющая благодать отличается от общего промысла? Ну, и промысла Божьего о человеке. Ну, прежде всего, общий промысл состоит в том, чтобы сохранять это человека и его и сохранять его и сопрягать его жизнью. зачем направлять действий человека к добру? Но, либо пресекать зло, либо направлять за трансцендентной с добрым последствиями. Это мы прекрасно понимаем. А же благодарна должна иметь более точное назначение, а именно призыв человека к спасению. А раз это призыв человека к спасению, то и получаются другие акценты, на которые мы можем с вами обратить внимание. Кстати сказать, не исключая общий промысел Божьего человека значит, основное на что стоит обратить внимание это на следующее что для спасения человека Доха Христа необходимо было подготовить все человечество к приходу Спасителя для этого вы знаете из послания к Римлянам ну два по крайней мере момента а именно для иудел был закончена правильно и научение правильному богослужению чтобы человек при этом ну, узнал и, и, соответственно и у мыслиии и у пророка были признаки по которым человек мог узнать спасителя во первых во вторых учитывая что спаситель даст и полное знание о Боге, должно быть правильное Богопочитание. Поэтому эта подготовка человечества шла через закон. С другой стороны, мы с вами знаем, что трогать апостольское у язычников находила более полный отклик, нежели у иудеев и полный более полный подвиг потому, что сердце любого человека уже независимо от национальности и независимо от веры и все-таки сердце человеческое имеет что-то в себе такое что различает добро от зла хотя может быть это будет затемнено всячески Ну, затемнение, э, ну, может быть, до какой степени? Но вот человек там э, уже очень низко пал, он в какой-то панде участвует в э, разбойничьем, нападении, э, но тем не менее он э, понимает, что такое добро хотя бы для себя и для того узкого круга людей, с которыми он связан. Правда? И понимает то, что По, по, и к остальным он относится зло. Но, да, безусловно, в нашем мире такого четкого знания может и не быть. А совесть, э, обличающая дела человека, э, написанная в сердцах, у всех вот она как раз является таким регулятором. Вот два момента, которые связаны с предваряющей благодатью. Теперь, Благодать, предваряющая, мы сказали, что действий должны быть призывание и обращение Значит, это прежде всего призыв к Богу, призыв к, к, к, к тому, чтобы действительно было человек спасся. Что это значит? Это значит следующее. Человек должен, во-первых, понять, что он находится во власти греха. Что он э, э, пал на самом деле очень низко. свое греховное состояние он должен почувствовать. Кроме того, он должен почувствовать, что это греховное состояние он не может э, исправить собственными силами и конечно отсюда возникает естественный вопрос если общем, каждый человек чувствует себя во не может с этим справиться, с этим злом то как же найти то добро на которое можно ориентироваться даже если пытаться исправляться надо понять, что добро в христе Христос действительно и Своей жизни на земле, и главным образом Своим э, э, э, Своим жертвам, э, которым Он искупил все грехи мира, и э, Своим вознесением, э, при котором Он открыл путь на небо для каждого из нас, э, все это, конечно, и Это говорит о том, что значит человек должен понять, что есть это добро. Затем он должен понять, что своими силами, хоть он не может справиться с добро, но может просить Бога о помощи. Вот основная канва, на которой мы с вами строим представление о предваряющей благодати. Предваряющая благодать, да, далее и всё равно. Так что предваряющая благодать, это та благодать, которая даётся человеку для взыскания добра и для победы над всем злом, которое в нём находится. Э, и ещё раз здесь термин сам не очень удачный предваряющий этот адрес но правда есть и все один термин, всеобщая благодать для него для этого термина но термин надо разъяснять значит кому он дается, дается всем людям совершенно все причем то в нашей теории, как бы, мы различаем христианскую благодать от этой всеобщей благодати. Но всеобщая благодать, это предваряющая благодать, дается и христианам тоже. Но она дается не только христианам. Она дается всем. Но если вы вспомните проповедь Иоанна Крестителя «Покайтесь, ибо приблизилось царству Небесное», то вы уже видите, что здесь действительно приходили, покаялись и получали какую-то помощь. Не христианскую помощь, не соединение с Богом, а облегчение тем не менее получали. А, по, до по, создания церкви Вспомните, как были чудеса пророков, если бы это совершались. Ну, по-разному, цели были разные. Либо для укрепления учения, которые они давали, либо просто из сострадания к людям, когда надо им помочь. И эти чудеса были, правда? Всегда эти чудеса связаны как-то с верой, как-то связаны с э, э, э, церковью тогда, но э, будем ввести э, э, в виду, что в любом народе, даже в очень далеком куярко-юкрозаветной церкви, э, в каких-либо диких временах, которые никогда ничего о истине Богу не слышали, там тоже есть эта поддержка божественная, э, религиозная жизнь нигде не иссякает. Но так, чтобы Рано или поздно это религиозная жизнь вылилась в полное понимание того, где есть зло, а где есть добро. Потому что добро только у Господа нашего Иисуса Христа. И точно то же самое у нас, у христиан. Простите, мы никакие святые с вами. Но у нас есть подвиг в нашей жизни, когда мы нас крестили с вами. Мы ну, меня крестили в такое время, когда я уже для него различаю добра и зла. Многие крестились взрослыми. Тогда, конечно, могли что-то различать, но только что -то. Потому что всегда, вы это знаете лучше меня, поведение по, по, по интернетуническому богословию, и каждый из нас знает на собственном опыте, что хотя в крещении наши грехи прощаются, но тем не менее жало греховное остается. И это жало греховное остается вероятно для того, чтобы мы своим личным подвигом его победили. Но, вот, тем не менее, жало греховное остается. И это жало греховное остается, вероятно, для того, чтобы мы своим личным подвигом его победили. Правда. То есть что-то в нас есть, консервы и грехов, и многое другое для нашей свободы, для нашей деятельности. И в этом случае, конечно, нам тоже нужна благодать. Мы с вами знаем благодать христианскую, которую мы получаем в но есть и то, что общая благодать. Как бы предваряющая благодать, которая помогает нам в укреплении нашей веры. И поэтому предваряющая благодать, как раз нам дается то же. Так же, как и всем другим людям. Вот это тоже надо иметь в виду. Хотя формулировки наш именно из-за из наушной, так сказать, классификации, мы поговорим с вами о приговоряющей благодати, потом о ней забываем, и начинаем говорить о благодати по христианской. Вроде бы как это что-то отдельное. Отмудши. Это отдельное только как в смысле классификации, но не в смысле полной деятельности. Теперь. Значит, э, э, и еще что здесь стоит Вспомните проповедь, вот я на кресте, в я вам сказал. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проповедь Господа была другая. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Правда? Это уже другой совершенно новый этап. Но и он является показателем того, мы должны искать э, здесь. Значит, э, когда э, призыв к покаянию, это я вам объяснил, а именно это понимание прежде всего, что мы находимся в недолжном состоянии, и то, что мы не можем э, со своими силами обрести то добро, здесь есть, э, которое дается Господу Машину. Ну, а, а здесь и появляется ещё один момент – веровать в Евангелие, но, другими словами, веровать в Спасение. А, здесь, значит, я какую-то часть вы можете взять в моей книжечке, а именно там и цитаты, кстати, от приводятся я не помню здесь когда мы говорим о так что ну, эти термины оглашения призыва нравственное сочетание христом эти термины все есть книги. и они вполне понятно что обычно забывается забывается о том, Что такое игра? Значит, здесь Конечно, когда мы говорим о такой призывающей благодать, то тогда это призывающее благодать только раскрывает перед нами э, те или другие пласты глубины веры. Одно дело вера, воскрешенствуемая любовью, а другое дело разные степени доверия, которые связаны с верой. Но прежде всего, э, я хочу просто привести вам классификацию значение слова вера в Новом Завете. Значит, первое – это содержание евангельского учения. Ну, то же самое, как религия, как бы скажем, переводе. Значит, это что же такое? Ну, вот «Наставление у веры». Галат, это третья глава, второй, пятый стих. Когда говорится о «Наставлении к вере. Безусловно, «Наставление к уверею» э, надо понимать только на самом минимальном, э, ну, на том уровне, что… Во что мы делаем? Вот, так сказать, как бы, само содержание. Теперь второе. Это нравственное убеждение. Действие согласно или не согласно с требованиями нравственного закона. Вот о соблазняющихся пищи апостол Павел говорит. Все, что не поверит, грех, В Римлянам, 14 глава, 22-25 стихи. Значит, здесь слово «вера» употреблено именно в смысле нравственного убеждения. Все, что не поверит, грех. Теперь, далее ли я? Нет. Третье нравственное свойство, называемое верностью в частности, в делах Своего звания. Римлянам, 30 глава, 30 стихов. Значит, нравственное убеждение и нравственное свойство. Четвертое. Доверие. Кому и Принятие Его слов и поведения за искреннее, правдивое и Вот в беседе с Никодим Господь говорит, если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Это Иоанн 3 глава 12 стих. Апостол Фами, ты поверил, потому что увидел меня. Иоанн 20 глава 29 стих. Ну, э, в данном случае это то, что называется историческая инерция. теперь, э, по доверие, э, в частности, к силе чудодейственной. Значит, не историческая такая доверие в то, -то и в то, то. А именно свойствах. Если кто скажет в горе сей подвергнешь и увергнешь в море, и увергнешь в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Марк 11 глава, 23 стих. Шестое. Твёрдая надежда на помощь Божией. Например, веру побеждали, то есть ветхозаветные праведники, царство, получали обетование и прочее. Возьмите 11 главу Послания Калибрина. Э, на обетование Божия вера Римлянам 4 глава Вера есть уповаемых извещений. Явлень 11 глава первой Значит, по-русски осуществление ожидаемого. А греческая здесь вера дает утверждение в надежде. И особенно на спасение благодати. Например, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасается. Деянин 15 глава 11 стихи. Седьмое. В значении, обнимающим все три последние виды веры, и в то же время заключающем в себе понятие практической деятельности, согласной с содержанием того, во что веруется. Именно значение последования за Христом, принятие Христа всеми силами души. Вот э, вера в этом обобщённом смысле и э, называется спасающей верой, или является спасающей верой. Вот как раз о такого виде доверия Спаситель говорит «Верный в Он не будет осужден, а неверный уже осужден вести». Яку неверова во имя Единородного Сына Божия. Иоанн 3, глава 18 стих. Значит, что это за вера? Конечно, эта вера не означает, что мы признаем Господа нашего Иисуса Христа Спасителем мира. Это вот как раз не то, а Мы просто знаем, что эта вера, которая, ну, не знают мало кому, доступна, вот, хождение во свете. Не просто, вот так сказать, то, что это свет а хождение во свете. Вероятно, оно предполагает, эта вера только в степени святости. Я здесь уже гадательно говорю, потому что сам я не чувствую этого. Я только, так сказать, могу на эту тему э, фантазировать. Я не обладаю такой верой. Вот оно, ну, можно знать о том, что есть Солнце, и быть слепым. Правильно? Вот точно так же можно знать, что Спаситель действительно свет мира. А совсем другое дело хождение в этом свете. Тогда, когда э, мы идем не закрывши глаза, а открыв глаза, видя видевши. Это ступень уже, конечно, очень высокая. Но вот, кстати, сказать именно к этой вере призывает Господь. «Придите ко мне». Возьмите иго мое, крест мой на себя, научитесь от меня, следуйте за мною. Ну а то, что необходимо, благодать, для того, чтобы проповедь действительно воздействовала, это вполне понятно. Потому что своими собственными силами мы с вами это уже обрести не можем здесь необходимо, конечно, чтобы как люди были открыты, открыты сердца, правда? Ну вот, значит, я приведу пример в беседе о хлебе животных. Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, ащи не отец, а слава имя, привлечет в Его. Есть писаного пророца, и будет вси научный Бог. вся слышавший, слышавший от Отца, и навык, научившийся, привидит ко мне. И это Иоанн 6 глава 44-45 стихи. Ученикам рактавшим и соблазнявшимся учением о хлебе животных было сказано 65 -м. Никто же может прийти ко мне, не будет до от Отца на Ну и вот тот пример, который я вам привожу, это видео из Пиатир. Господь отверзи ей сердце, внимательно глагол, глаголимым от Павла. Это Деяние, 16 глава, 14 стих. Вот он очень важен, этот стих, потому что это все-таки э, откровение нам, которое подтверждает, что действительно не своими силы мы можем вот это окончательно э, обрести, а тогда, когда Господь отверзает сердце. Э, но вспомните, как горело сердце э, у учеников, которые шли в Маусах, Правда. Но открылся Господь только в преломлении хлеба. Правда. Поэтому здесь это очень важный момент. Ну вот, остальное, конечно, вы уже возьмете из текста книжечки. Там все вот просто. Но надо только обратить внимание на то, что обращение такое человека, потому что одно дело призывание, это понятно, мы говорим призывание. Обращение человека тоже понятно, что это такое, но его надо только надо, надо иметь в виду, что два здесь термина, а именно внутреннее обращение и внешнее обращение. Внутреннее обращение — это тогда, когда человек Действительно, полностью для него открывается истина, это, о которой мы говорим, о том, что он вот, по грехе, что этот грех своими силами не может побороть, что добро Боге, и надо обратиться к Богу для того, чтобы Он помог вырваться из этого состояния. И внешне, тогда, когда подтверждается это, некоторым внешним фактом. Внешний факт это рождение по Христиану. Значит, то тогда, когда это подтверждается крещением в случае, когда человек э, э, не христианин, а в случае близкого христианин, то тогда таинство в основном таинство покаяния. Теперь, оправдание и освещение но ну, здесь э, тоже там параграф ясный, э, но я хотел бы только обратить внимание на сами термины. Э, термины означают следующее. Оправдание. Оправдание означает примирение человеческого сердца самим собой Тогда, когда э, действительно э, уже нет оснований для самоосуждения. Когда снимается вина, э, снимается то тяжёлое, что лежит на сердце. Вот это то, что относится к термину «оправдание». Значит, в этом случае просто в падшего человека снимается осуждение или проклятие Божье за грехи. Ну, здесь терминов очень много, и вы сами знаете, что их можно умножать. Ну, как внутреннее действие – это вот то, что я вам сказал сердце самим собой, когда совесть становится чистой. Но вы сами понимаете, что оправдание э, – это только одна ступенька. Ну, это примерно то, то что вы сдаёте э, э, экзамен, скажем, по догматике, не знаете догматику, э, а я э, так э, решил поставить вам тройку. Но э, просто ну, потому, что уж хорош вибрация. Так и Бог может поступить, естественно. Но ведь э, э, взять и простить вину. Но это совсем отлично от того, чтобы человек действительно стал невиновным. Действительно обогатился э, многим. Вот это вот уже э, стадии ну или как бы стадийность э, этих фактов, похоже вот на что. Мы с вами как-то, когда говорили о святости, мы говорили о том, что святость имеет две стороны. Одна сторона – безгрешность, а другая сторона – обретение добродетелей Правильно. Так вот, то, что вот эта вторая сторона, связанная с жизнью, уже в церкви, и только в церкви, это то, что мы называем освящением. Мы с вами надеемся на бесконечное небосердие Божие, на какое-то оправдание людей, тогда, когда они совершаются неразумные поступки, когда они не понимают, когда они и почему-то не просят помощи. Мы надеемся на милосвятие Божие. Но это не даёт возможности человеку ещё обрести то, что мы назвали с вами добродетельным. А вот в отношении духовной жизни если смотреть по духовной координации. Одно дело человек родившийся, рождённый, ну крещение это рождённый от, от воды и духа, правда? А совсем другое дело человек, который себя уже проявил, который вырос. И вот этот рост, в духовном направлении называется освящением. Святость делается святым. Здесь трудно что-то сказать, но тем не менее вот какие-то моменты я здесь и подчеркну. А именно в Ветхом Завете «Оправдание и очищение от грехов – одно из благ, которые принесет Мессия. С пришествием Мессии запечатывается грехи, и заглавится неправда, и очистится беззаконие, и приведется правда вечная». Даниил 9 глава, 24 апреля. А вот в Новом Завете это уже другой, так сказать, это когда вот из людей возбуждеенные проповеди апостола петра а господи спрашивает что нам делать апостол петр отвечает покайтесь и докреститься кж до вас во имя иисуса христа восставление грехов, и примите Святаго духа это деяние 2 глава 38 стих но ну, таких цитатов можно нет только взять то они содержатся в моих книжечках. Можете найти, да и где угодно они есть. Здесь основное это стяжение Духа Святаго. Значит, здесь вот этот антенок, который тоже хорошо вам известен. Следующий параграф. Благодать Сохраняющая и возвращающая духовную жизнь. Что здесь стоит иметь в виду? Значит, ну, вы основное найдёте в книжке «Все рассуждения» по этому поводу. А я обращаю ваше внимание на следующее. Конечно, рождение в жизни то учение о царственном священстве всех христиан. Вот обращаю ваше внимание на э что это означает? Царственное священство. А то, о котором говорит апостол Павел. Ведь царство быть священство означает прежде всего Предстояние перед Богом и молитва, да? И во-вторых, жертвоприношение. Царственное э, означает э, то, не, то, то, некоторый уровень власти. Поэтому, когда говорится у апостола Павла о царственном священстве, то, безусловно, имеется в виду, прежде всего, что христианин э, предстоит перед, э, и может предстоять перед Богом э, в молитве, и э, э, в зависимости от того, какой благодати, сколько он мог в благодати взять, он мог может и властвовать, проявлять власть в укреплении Церкви, в расширении ее, то есть власть, э, в том поводу, по, ну, но это может быть через исправитель но э, это указывает еще на одну деталь а именно на миропомазание дело в том, что э, вот в этом тексте царственное священство безусловно указывается на помазание потому что и первосвященники и цари как вы знаете, так же, как и пророки, помазывались на свое обслужение. Правда? И поэтому здесь указывается на печать э, дара Духа Святаго, который человек получает в Таинстве Мира помазания, прежде всего. Это то первое, что дает э, человеку укрепление, возможность не только родиться, но еще и обретать силы для дальнейшего роста. Роста в этом в направлении духовной вот этой координаты. Вот на это я обращаю ваше внимание. Остальной текст вы возьмете в книжечке. Ничего, что я наверное, сейчас начинаю на нее ссылаться, Но я понимаю что она есть поэтому я вам просто указываю что здесь я просто надеюсь на раз а то что я вам рассказываю на самом деле там есть не содержится что явно можете. то есть как бы предполагая это понятно я говорю, но для для воспринятия конечно вот эти вот мои указания могут быть полезны Ну, здесь можно много что говорить, это и то что, то, что уверовавший сам может приносить плода, что якожи раз гай не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе. Тако и вы, аще во мне не пребудете. Аз висим в лоза, вы же рожден, иже будет во мне я аз вне той сотворить э, по плодному, Яко без меня не можете творить и нечисоже. 15 глава Иоанна, 4-5 стихи. То, что э, наше э, э, э, все зависит от помощи Божьей, э, которая обушевляет и укрепляет нас, то есть э, имеется в виду, что Рожди, рождение это мало чтобы родиться, надо еще получать действительно питание вот Бог действует, действует и в вас или же хотите или же деяйте по благоволению то есть по своей главой воле, 2 глава 12-13 и там многие другие тексты, которые подтверждают это может не сам акционное Теперь далее. Отношение благодати к свободе. Что здесь надо иметь в виду? Самое первое, это надо э, понимать, что такое свобода и что такое благодать. Но о благодати мы с вами говорили... А свобода, я напомню вам, что свобода двух видов есть. То есть, ну, формальная свобода или разумная свобода, это есть то, что человек является причиной своих действий. Что бы мы ни пожелали, причем под свободой надо здесь понимать, нечто более широкое, чем волевой акт, как свобода выбора. Это ведь свобода выбора, ну, я желаю того, или я не желаю того, правда? Я это в себе чувствую. Но я могу не только это, но я могу и что-то чувствовать, и что-то мыслить. и Но и то, что я чувствую, и то, что я мыслю, Я всегда знаю, что это я. чувство Я мысль. Я желаю. То есть я, как личность, являюсь основ... деятелем чего-то. Я, даже если какие-то... Причем, что это означает? На формальном языке это означает следующее. Что способность действовать независимо от внешних или внутренних побуждений. но это формулировка, которая определяет просто само понятие этой свободы. А суть ее, я вам говорю, в том, что человек является, вот, ощущает себя как причина чего-то. Ну, обычно в сопоставлении с окружающим миром то мы с вами знаем, что э, любовь и действие имеет свою причину. Правильно. Но вот есть нечто, где выявляется сама первопричина. И вот эта первопричина, то, что я, то, что характеризует меня как свободно-разумное существо, вот это и есть формальная причина. Свобода, или разумная свобода, ее по-разному называют. Значит, это только способность действовать, независимо от внутренних или внешних побуждений. Второй вид свободы, это уже деятельность, сама деятельность, независимо от внутренних и внешних побуждений. здесь стоит понять чем что это значит независимо от внутренних и внешних побуждений но внешнее побуждение более или менее понятно то есть, те препятствия которые у нас могут быть или наоборот меня подталкивают но чтобы заработать денег я пойду по погом вот так сказать у меня внешнее будет пойти заработать денег, правда? А внутренне это вот ну, какое-то другое, может быть, там захочется или еще что. -то. Бизнес свой сделать, другие слова Ну, серьезнее. Серьезнее может быть так. Внешние препятствия для деятельности понятны. Я не могу летать. Потому что земное тяготение мне мешает. Я это прекрасно понимаю. Хотя во сне летал неоднократно. Значит, есть побуждение к тому, чтобы летать, а вот возможности такой нет. Но требовать для себя свободы от земного тяготения я не стану, правда? Теперь, внутренние побуждение они тоже понятны. Мне надо выучить догматику. А тут ну, хорошее кино в телевизоре показывает. Уж очень мне хочется его посмотреть. Но я преодолеваю вот это внутреннее побуждение и занимаюсь э, догматикой. Что это значит? Это значит, я делаю дело, во имя дела, независимо от того, какие есть для этого обстоятельства. До тех пор, покуда эти обстоятельства не помешают. Но вполне понятно, что внешние обстоятельства могут быть самые серьезные. Например, в это время близкому человеку стало плохо и спорную в этом случае островную догматику, и побегу э, помогать близкому человеку. Правда? Поэтому здесь, конечно, но вот сама деятельность, независимая от внешних и внутренних побуждений, это вот второе вид свободы. Поймём также то, что этот второй вид свободы на самом деле нам не присутствует. Мы все рабы греха. Рабство накладывает на нас очень тяжелые времена. И на самом деле мы не можем обладать такой вот полной, как говорят, нравственной свободой. Это есть идеал. Этот идеал э, осуществлен, вы знаете, в Господе нашей Мы это видим по, по, по Евангелию. Э, но э, по, по, вот это то, что э, говорится, то, что мы можем с вами знать о свободе. Теперь, и в связи с этим, каково же отношение благодати и свободы? Э, но чтобы это понять, Надо иметь в следующие исторические примеры. Пелакий, вы помните, это был замечательный британский монах, очень аскетического образа жизни, который приехал в Рим, увидел там великое развращение нравов, и увидел другой услышал точнее. Это везде оправдание немощи человеческой, что все мы слабы и мы надеемся на бесконечное милосердие Божие. Это не могло не возмутить Пелакия. И тогда, как вы знаете, он выступил с проповедью, что каждый человек должен держать себя в аскетических рамках. Нечего сваливать на Бога свои э, прегрешения. И нечего гордиться своей слабостью. Надо быть твердым добродетелем. Он допустил при этом ошибку серьезную. Дело в том, что ошибка серьезная, почему э, и было сурсово-пелогианство, э, состояла в том, что под свободой он понимал вот эту формальную, разумную свободу. А действительно, это формальная, разумная свобода И в аду у нас сохраняется. Потому что человек, что бы он ни делал, он всегда ощущает, что делает он, а не кто-то другой. И это типа, по -по -по -по тем более. <coughs> Даже тогда, когда происходит там какое-нибудь разговаривание личности, патологические случаи, одержимости, и то человек знает что он что он делает, а что делает что-то чуждое ему. Во всяком случае эту свободу имел ввиду Пелакий. И, конечно, отсюда он сделал вывод, что человек свободен и в своем спасении. Свобода не повреждена. И он может достичь спасения своими силами. А вот здесь уже была, была ошибка серьёзная, потому что переход от разумной свободы к нравственной свободе для человека своими силами невозможно с другой стороны ему возражал как вы знаете о блажененный у блаженного августина была теория прямо противоположно а именно та что человек не свободен ни в чем, кроме греха. Свобода у него есть, да, но свобода грешить А выбрать между до, до, между добром и злом, он не в состоянии. Он даже не в состоянии знать, что такое добром. Августина, тоже вы знаете, вы, вы, вы наверняка читали Исполить, и знаете, насколько для него была тяжелая борьба со своей греховностью. Но под свободой он понимал не то, что понимал Пилан, а он понимал именно всю полноту свободы, именно нравственную свободу. То есть уже в этом они между собою не сходились. А и утверждение августина было абсолютно верно В том смысле, что да, мы не обладаем нравственной свободой. Нравственной свободой обладает только Господь наш Иисус Христос. Ну, так сказать, его вывод, который с которым мы могли бы согласиться при определенных оговорках. Но поймем также вот эту ситуацию и поймем, Что из этого предположения о свободе и благодать получалось, что человек может творить благодать, может что-нибудь делать не сам, а только если Бог делает за него. Представление о благодать уже сместилось. Уже для него благодать это была та сила Божья, которая делает за человека человек мертв. Он не в состоянии сделать добро. Только Бог может э, за него уверовать, э, ему дать все э, другие силы для совершения добра и так далее. Это надо хорошенько понять нам с вами, так же, как хорошо понять и осужденные тоже в учении Пеллогиана, полупепеллогиана, святого Яна Кассиана и Марсильской школы. У них учение было еще, о котором мы, мы с вами касались касались, состояло в следующем. Что благодать действует ну как как сила тяготения для Земли, как то, что Солнце светится. Точно так же от Бога исходит постоянная благодать. А существа земные могут быть э, либо полностью прозрачными для этой благодати, то есть благодать проходит через эти существа, не, и ни в какой степени не вступает в нее связь. Могут быть они более плотными и захватывать часть благодати. Могут быть совсем более тяжелыми более, и менее прозрачными, что захватят много благодати. И в этом отношении они различали, скажем, не христиан, христиан. Потому что христианин уже похож на тот склеенный кубок, который может захватить побольше благодать Понимаете? Здесь ошибочное представление в том, что благодать не безразлична ко всему. Что нет... Вза взаимного отношения между Богом и человеком. А Бог и Божественная благодать как нечто совершенно э безличное, которое светит на праведное и неправедные одинаково. Э эту сторону стоит иметь в виду, вот, вот эти три соотношения, о которых я вам говорю, э представление надо иметь в виду, в связи с тем, что, наверное, вы знаете уже из сравнительного богословия. Потому что все вот эти средневековые споры, которые, связанные с благодатью, вот эти многочисленные классификации благодати, которые возникли. Почему нам понадобилось писать то есть по православным имеется в виду исповедование веры нормам. Против комбинистов, даже, против католиков. Потому что то руководство, которое было всегда у нас, а именно руководство, вы знаете, точное изложение православной веры Иоанна Доноскина, этих вопросов не касается. Они были к тому времени вроде бы решены, отброшены в прошлое. Но в Средние века на Западе эти проблемы возродились в новой функционистике. И это следует понимать, когда мы желаем разобраться в спорах между янсинистами и лизуитами, между коллинистами и между литеранами и католиками.